Глава 21. Несмотря на ситуацию с пожаром, свадьба прошла отлично. Правда, Андрей Андреевич, я решил на денек-другой приютить, чтобы протрезвел как следует, и то пришлось уговаривать. Он был настроен даже пьяным ехать. Но, глядя на его состояние, от греха подальше я забрал ключи от автомобиля. Когда секретарь обкома пришел в себя, он с трудом верил в реальность произошедшего баню чуть не спалил он удивленно отреагировал на мою историю а разве была там баня ничего не помню да как же а как вы вышли к нам в одном лишь полотенце и с веником тоже забыли столько женщин смутили рассмеялся я однако собеседнику было не до шуток александра давайте забудем о всем что было в тот день поспешил предложить мужчина а разве что то было С ухмылкой подыграл ему я, после чего Кондренков пожал мне руку. Он благополучно уехал, оставив забавные воспоминания у колхозников. А ведь это я еще не рассказал, как он с дядей Митей пел. Хотя, что там рассказывать? Пел так, словно медведь на ухо не то, что наступил, а отдавил его в труху. Но зато громко и с чувством посевная закончилась быстро но не за горами и уборочная поездку в абхазию мы решили провести между двумя событиями чтобы успеть к сбору урожая правда из за этого с документами пришлось поторопиться машка ведь свою фамилию сменила теперь она не лукина а официально филатова новые документы на руках бери едь вот только у нас возникла новая дилемма к Андрею Рекса лучше не отдавать — покачал головой я. — Он со дня на день отцом стать должен, и без того хлопот целая куча будет, а алочка если не ошибаюсь, вообще побаивается собак. Тогда Мария призадумалась. Семья и далеко, от друзей почти и не было у девушки. Единственный вариант — с Аллочкой и тот отсеялся. — А может, мясо его отдадим? Ты говорил, что отношения у вас хорошие, да и ответственный он. — Нет. — Нельзя, — с досадой ответил я. — У него аллергия. У нас ведь поездка на двадцать один день. Он точно не осилит столько времени с собакой находиться. — А может, и детскому Он неплохо с Рексом поладил, да и Митя точно согласится нас выручить. В Последнее время наш ответ вел себя отлично. После работы занимался огородом, а как закончил, то за помощь в подстройке курятника для соседки взялся. Женщина она пожилая, к тому же и вдова. Доски-то давно были, но не рабочие руки. Она лишь разок обмолвилась об этом, как Митя тут же предложил помощь. — Добрый он у нас парень, отзывчивый. Вот стоило хорошей женщине появиться в его жизни, как сразу за голову взялся. — Дело говоришь, Пашка. Значит, отдадим его Мите. Как и ожидалось, Ягодецкий с удовольствием согласился на нашу просьбу, благо Любовь Алексеевна оказалась не против, на руку сыграло хорошее воспитание собаки. А на следующий день мы отправились в наш первый совместный отпуск. Ягодецкий зря времени терять не стал и довольно быстро придумал себе развлечение. — Скоро рыбаком у меня будешь, — гладя собаку, — сказал Митя. Помощник всегда нужен. А ты ведь у нас умный, мальчик. Умный. Необычное желание появилось у него неспроста. Игорецкий слыхал от отца байки про собаку, которая помогала одному деревенскому мужику ловить рыбу. Как у него получилось так ее выдрессировать, неизвестно. Но раз смог один, то сможет и другой. Тем более собака питает особую любовь к воде. Собираясь в свой выходной на очередную рыбалку, Митя с самого утра накопал червей и, взяв все необходимое, направился к озеру. — Рекс, пошли, пошли! — он похлопал по ноге, подзывая к себе собаку. — Вы прям не разли вода, — выглянув в окно, — улыбнулась Любовь Алексеевна. — Может, и мне с вами пойти? — Прибереги силы. Наше дело поймать, а твое вкусно приготовить. — Да, Рекс? — раздалось громкое гавканье. — на сегодня будем рыбой. — Ладно, идите уже, — рассмеялась она в ответ, поправив белоснежную тюль. Насвистывая звонкую мелодию, Митя подошел к озеру. За столько лет рыбалки он уже знал места, где обычно хорошо клюет, поэтому двинулся в сторону одного из них. Вдали раздался громкий детский крик, привлекая внимание как мужчины, так и собаки. Он остановился и прижал руку к колбу, в вдаль. Возле своего штабика, прямо на берегу озера, играла местная детвора. Трое из них пускали камни по гладкой поверхности воды, соперничая друг с другом, и потому пытаясь запустить блинчик как можно дальше. А двое других бегали вокруг надутой автомобильной камеры. Судя по большому размеру, она принадлежала какой-то крупногабаритной машине. — Вот кому всегда скучно, — улыбнулся атлет. «На спортивную площадку бы всех загнать, ух!» Рекс звонко гавкнул, будто бы соглашаясь с человеком. Игорецкий поправил кепку и двинулся к своему любимому месту. — Здравствуйте! — внук Юрия подбежал к Игорецкому, разглядывая удочку. — Вы опять рыбачить идете? — Да, надеюсь, вы всю рыбу не перепугали, — улыбнулся в ответ мальчугану. — А вы знали, что я теперь капитан? — поспешил похвастаться ребенок. «Капитан чего?» «Капитан нашего плота!» «Мы с друзьями скоро отправимся в плавание, до другого конца берега!» Он радостно замахал руками, после чего указал на камеру. Игодески посмотрел на воображаемый плот, а также на две палки с гвоздями, которые, очевидно, должны играть роль весел. Да уж если корабль покинет гавань, то недалеко уплывет. «Вы что, удумали?» — вырыгался мужчина, закрепив слова с сочным подзатыльником для капитана. «Если кто-то и мог предложить столь рискованный план, то точно внук Юрия. Тут же гвозди. Одно неверное движение, и все, камера быстро сдуется. На дно пойдете?» «А я плавать умею». «Плавать он умеет». «А другие?» Дети испуганно взглянули на рыбака. «Посмотри, какое озеро большое. Чем дальше, тем глубже». — Да я уже сто раз тут плавал, — огрызнулся мачуган, недовольно скрестив руки на груди. — До берега еще доплыть нужно. Не у всех взрослых на это сил хватит. А если увижу, что вы балуетесь с камерой, — Игоревский показал кулак, — лично накажу каждого. Потом еще и с родителями поговорю. Дети грустно опустили глаза. Один дядя Митя — музыкант и добряк, а второй — суровый силач, против его кулака лучше не спорить. Мальчишка молча кивнул, рыбак пошел дальше. Расположившись на своем любимом месте, ягодецкий освободил ведро, достав оттуда баночку с червями и сверток с яйцами для будущего перекуса. Щедок послушно уселся рядом. Митя взглянул на самодельную блесну из ложки и с улыбкой закинул удочку. Спустя некоторое время мужик вытащил первую рыбешку и показал ее собаке. Рекс с удивлением посмотрел на дрыгающую хвостом рыбу, затем попытался схватить ее зубами. Но Митя тут же одернул руку, подразнивая собаку. — Хочешь рыбку, да? — он поднял руку вверх, заставляя щенка с трепетом подпрыгивать. — В воде таких много. Он и понятия не имел, как нужно дрессировать собак, поэтому решил сначала подразнить пса как следует, а затем кинуть рыбу в воду надеясь на то, что тот поймает и принесет назад. Но план быстро изменился. Ведь Любка домой его без рыбы не пустит. Нет, стоит сначала наловить ее, а потом и отпускать добычу в воду. Кто знает, вдруг Рекс не справится. Митя с досадой закинул рыбу в ведро, встал и лениво потянулся. — Припекает уже, щурясь от солнечных лучей, — сказал рыбак. — Пошли под дерево сядем. Он схватил сверток с яйцами и отошел от берега. Овчарка последовала за ним. Четвероногий друг внимательно наблюдал за чисткой яйца от скорлупы и с нетерпением ждал своей доли. Одно яйцо Митя оставил для себя, а другое отдал помощнику. Когда каждый съел по яйцу, мужчина потянулся к еще двум, но странное бултыхание в воде привлекло внимание. Игодицкий обернулся в сторону озера и увидел шубом барахтающихся в воде детей, едва доплывших до центра озера. Двое из них направились в сторону берега, а другие тщетно пытались доплыть до камеры. Я же предупреждал их. Мужик медлить не стал. Не раздумывая, бросил недоеденную еду на землю и бросился в воду за детьми. Митя знал, что тонущий человек из-за страха смерти ведет себя хаотично. Может ухватиться за волосы или следом на дно потянуть. Поэтому к спасению он подошел со всем умом. Сгреб крепкой хваткой двух детей, Басом приказал успокоиться и быстро поплыл к берегу. Ведь еще за третьим нужно успеть. Несмотря на всю спортивную подготовку атлета, переплыть озеро с одного конца до другого, тем более с детьми, оказалось не так легко. Он из последних сил старался грести к берегу. Я смогу, смогу. Кто еще их спасет? Здесь никого больше нет. То и дело подбадривал себя Игорецкий. Когда мужик почувствовал под ногами землю, то бегом затащил детей на берег, а сам с испугом повернулся к озеру, боясь опоздать. От увиденного рыбак замер. Оказывается, Рек все это время медленно плыл следом за ним, но не один, а с ребенком на спине. Когда вся троица оказалась на берегу... Митя лично проверил каждого и, убедившись, что дети в порядке, перешел в наступление. — Я ведь русским языком предупреждал вас. — Это все, Богдан, мы говорили ему, но он нас не слушает, — оправдывался второй мальчик, который успел доплыть до берега вместе с зачинщиком. — У тебя что, своей головы на плечах нет? Захотел плыть, пускай, чего с ним увязался. Богдан в пропасть прыгнет, и ты следом. — Извините. Ребенок виновато опустил голову. «А ты... А ну, иди сюда!» Игоревский злобно посмотрел на внука дяди Юры. «Почему сразу я? Вы ведь сказали, что опасно плыть из-за Там ведь гвозди были. Вот мы по ним камнями и постукали, гвоздики быстро погнулись», — поспешил объясниться Богдан. «А упали мы по другой причине. Я говорил им, чтобы не ерзали, но ребята не послушались». Вот и перевернулся корабль наш. Разве я виноват? Ты всегда в ответе за то, что предлагаешь сделать другим, особенно если ребята младше тебя. Митю указал на спасенного Рексом мальчугана, которому исполнилось едва ли больше пяти лет. Ты должен быть примером, вот узнает твой дедушка. Ничего он мне не сделает, я уже взрослый. Взрослым человека делает ум и ответственность, как за себя, так и за других, — ответил мужчина. Если бы меня здесь не было, то твои друзья могли бы утонуть. Разве ты этого хотел? Поцарилось полное молчание. Один из тонущих детей слегка покашлял, выплюнув последние остатки воды. Чем привлек внимание Игорь Казалось, что разговор был окончен. Митя переключился на других детей, а Богдан наблюдал за всем со стороны. — Вы правы. — Зря я настоял, — послышался тихий голос мальчика. Я даже представить не мог, что такое случится. Нужно уметь думать о последствиях. Приходит с опытом, но лучше учись на чужих ошибках, а не на своих. Не рассказывайте дедушке. Если он узнает, то опять отхвачу ремня. Со страхом в глазах обратился к нему внук Юры. И грецкий понимал, что мальчик не глупый, нужно только поработать над воспитанием и дисциплиной. — Да, пожалуйста, не рассказывайте родителям, — взмолились другие дети. — Мы тоже ремня не хотим. — Только если вы пообещаете больше в озеро не лезть, — поставил свои условия рыбак. — Купайтесь только на мели, и никаких больше плотов. — Обещаем, — хором подтвердили дети. — Смотрите мне, взрослые всегда сдерживают обещания, — пригрозил пальцем мужчина. — Все, давайте вернемся. Если родители спросят чего, то скажете, что поплавать решили... А я вашу выходку не выдам. По пути домой один из старших еще раз поблагодарил Иго Детского. Мужчина предложил детям альтернативу. Играть можно и на спортплощадке. Так безопаснее. Да и полезно это тело тренировать, на будущее силы развивать. Осталось убедить в этом детей, которые все эти игры на турниках и других металлических штуках считали куда более скучными занятиями, нежели участие во всяких опасных затеях и изобретениях Богдана. Хотя Маша и говорила, что поездка не обязательна, и что она с удовольствием бы провела медовый месяц и в колхозе, но я видел, как тщательно она готовится, и как горят ее глаза, когда разговор касается Абхазии. Поэтому, когда мы поехали в Москву, меня совсем не удивляло, что она вся светится от радости и предвкушения. Но когда мы наконец-то добрались до аэропорта, я заметил нотки тревоги в ее глазах. — Все хорошо? — спросил я, перехватывая поудобней багаж. — Да, все прекрасно, просто я никогда раньше не летала на самолетах. Немного волнуюсь. Я улыбнулся. — Не беспокойся. Если будет страшно, то просто держись за меня. Но тебе может даже понравиться полет. На самом деле, нам повезло, что мы полетим на Ту-134. Здесь двигатели находятся в хвосте, далеко от пассажирской кабины, так что будет гораздо тише, чем могло быть. Это радует. Я как раз недавно видела, как над нашим колхозом самолет летит. Ну, то есть я и раньше их, конечно, видела, но в этот раз подумала о том, что и мы скоро так полетим, и задумалась, как же должно быть громко внутри... Если я слышу рев двигателей, аж с земли, будет нормально, поверь мне. К сожалению, я не мог ей пообещать реально комфортный полет, как в самолетах моего времени. Но все же Ту-134 и правда был прорывом для советского самолета строения. Кстати, а ты знаешь, что скоро на рейсы выйдет новый самолет? Еще бы год, и мы могли бы полететь на Ту-154. Я читал про него в журналах, это будет самый быстрый пассажирский самолет в мире. — Правда? — переспросила она. — Самый быстрый? Хотя, чему я удивляюсь, знаю же, что наши инженеры и ученые очень умные. И доказательства этому есть даже в нашем колхозе. Ну, правда, ради стоит сказать, что к выпуску готовятся, и уже даже провели свои первые полеты, наш Ту-144 и британо-французский «Конкорд». Это сверхзвуковые самолеты. По скорости они раза в два превосходят обычные. Но ты права. Советское значит отличное. — Ого! — удивилась она, а потом воскликнула. — Саша, как ты только умудряешься все это знать. Я же знаю, как ты постоянно занят. Я и не думала, что ты даже в самолетах разбираешься. — Ну, разбираешься — это сильно сказано. Но я же мужчина. Сама понимаешь, как нас будоражат автомобили, корабли и самолеты. Все равно, рассказывай мне почаще о всяком. Я хоть и стараюсь побольше читать, но много выпускаю. А тебе всегда очень интересно слушать. Я даже немного смутился, видя столько восхищения в ее глазах. С тех пор, как Маша стала моей невестой, а потом и женой, она уже не стеснялась выражать свои чувства. И каждый момент, который мы проводили вместе, я буквально тонул в ее любви, заботе и комплиментах. Да и сам старался отвечать ей тем же, но, боюсь, все равно не дотягивал. Тем временем мы уже сдали багаж и отправились на посадку. Очень скоро и мы окажемся в другой части СССР, сильно отличающейся от центральной, как климатом, так и местной культурой. Полет пролетел незаметно. Я уступил уже жене место у иллюминатора и с умирением наблюдал, как она радуется, разглядывая землю с высоты. В общем, бояться у нее просто не было времени. Мне показалось, что она даже немного расстроилась, когда мы прилетели, но после выхода из аэропорта быстро переключилась на другое. Несмотря на то, что мы уехали из Калужской области в самом разгаре лета, климат все равно отличался. Теплый морской воздух воспринимался совсем иначе, смешанный к тому же со многими непривычными нам запахами тропических деревьев и растений. Когда мы добрались до самого города, мне вообще начало казаться, что он весь пропитан запахом фруктов. Может быть, потому что мы как раз проезжали мимо местного рынка. Заметила это и Мария. — Саша, а может, остановимся? — Щенячим взглядом посмотрела она на меня. — Такой аромат, у меня слинки текут. Давай что-нибудь купим. Услышав ее слова, загорелый таксист рассмеялся и великодушно предложил подождать, пока мы сбегаем за покупками, если уложимся минут в пятнадцать. Отказываться от такого было бы глупо, так что мы почти бегом рванули к лоткам, где сразу набрали персиков, груш и черешни и вернулись в машину, где Маша теперь сидела, обнимая пакет с фруктами, как драгоценность. — Вы не стесняйтесь, можете прямо здесь попробовать, — улыбаясь, предложил таксист. Жена несмело перевела на меня взгляд, а я уже и сам потянулся в пакет за черешней, зачерпнул горсть и предложил ей половину. Вкуснотища! А вскоре мы доехали до гостиницы «Абхазия», попрощались с дружелюбным таксистом и отправились ко входу. Какое красивое здание и место тоже. Ох, это ведь море! Настоящее! Глядя на ее детский восторг, сложно было не улыбаться. — Давай оставим сумки и сразу же пойдем прогуляемся, — предложил я. — Конечно! Скорее! Она чуть ли не бегом рванула в гостиницу, а когда со всеми формальностями было покончено, еще быстрее устремилась на улицу. И я вполне ее понимал. Сам ужасно обрадовался, когда понял, что по путевке нас заселят в эту, можно сказать, легендарную гостиницу на легендарной набережной. В будущем она называется набережной Махаджиров, в прошлом — Михайловской. но ну, а сейчас набережной Руставели. Но, ну, как ее ни назови, а место красивейшее, с множеством старинных зданий, да и на море вид открывается чудесный. Я как-то раз бывал здесь в своей прошлой жизни, но сейчас Сухум разительно отличался от того, что я помню. Не побоюсь сказать, что в это время он переживал... Свой настоящий рассвет. В советское время этим курортом по-настоящему занимались. После перестройки уже многое посыпалось. Вот взять хотя бы эту самую гостиницу. Она была разрушена в 90-х, то ли от пожара, то ли в каком-то военном конфликте. Но суть в том, что она простаивала в ожидании реставрации много лет. И именно в этот печальный период я и посещал Сухум. Так что теперь было радостно увидеть здесь все в полном порядке. Помимо нас с Машей на набережной было полно людей. Одни просто гуляли, другие ужинали на террасах кафе и ресторанов. Несколько таких, как мы, как раз встретили по пути. Вскоре показался знаменитый фонтан с грифонами. И я уже понимал, что произойдет. Так оно и вышло. — Саша, какая красота! — Уже в который раз, за сегодня, — воскликнула Маша и, словно застеснявшись своих эмоций, добавила. — Нет, я, конечно, видела фонтаны в Калуге и в Москве, но рядом с морем все смотрится иначе. А может... Она на секунду замолчала. — А может быть, мы у нас тоже когда-нибудь фонтан поставим? — Это просто вопрос. Не подумай, что я выпрашиваю. Смешная ты улыбнулся я. — Я и не думал. — А вообще интересная идея, тем более, что холодная вода у нас уже, считай, проведена. — Может быть, и стоит в будущем украсить фонтаном какую-то улицу. Мне нравится эта мысль. Мы продолжили прогулку. Может, перекусим, — предложил я ей, указывая на ресторан по пути. Откуда доносился уж очень аппетитный аромат? Маша согласилась, и мы, недолго думая, заказали хачапури и шашлык. И то, и другое блюдо оказалось очень нежным и вкусным. Так что вернулись в гостиницу мы сытые и очень довольны. Наш отпуск начался. Я хоть и беспокоился за оставленный колхоз, но все же был очень благодарен советским умам, которые просчитали, что оптимальный отпуск для человека должен равняться 21 дню, чтобы и акклиматизация пройти успела, да и просто хватило времени отдохнуть и сбросить напряжение. Такой отпуск и впрямь не сравнить с будущими двумя неделями. Так что я планировал успеть все. И море, и горы с пещерами, и осмотр достопримечательностей. Благо, посмотреть было на что, но, конечно, первые дни мы провели на пляже. Погода стояла отличная, так что и я, и Мария с удовольствием нежились на песочке и дурачились в теплых водах Черного моря. А в один из дней мы выбрались на морскую прогулку в лодке. Да еще и повезло нам ужасно, Маша просто пищала от восторга, когда увидела... Как метрах в ста от нас из воды вынырнул дельфин, а за ним еще один, и я словно заразился от него восторгом и сам смотрел на все с открытым ртом. Все же, хоть и было хорошо в Ялте, но там я был один, а здесь с любимым человеком, и это все меняло. ну вот море немного наскучило, и мы отправились на экскурсию в Новоафонскую пещеру. Привыкнув к жаре Мы ощутили почти райское блаженство от прохлады внутри. Больше всего же нас, конечно, впечатлил грот с водой, насыщенный зеленого цвета. Но и сталактиты со сталагмитами, конечно, тоже привлекали внимание. Когда мы проходили мимо особенно крупного скопления минералов, Маша легонько откнула меня локтем в бок, а когда я к ней нагнулся, прошептала. «Смотри, какая причудливая форма у вот этих!» — кивком указала она — Куда смотрит? На играющих медведей, похоже. Я присмотрелся. И правда, вот же ты фантазерка, сам бы я не заметил. Она засмеялась. Еще несколько дней мы потратили на то, чтобы посмотреть водопады. Маша очень хотела, а в Абхазии их множество. Один краше другого. Больше всего жене приглянулся молочный водопад, вода которого и впрямь казалась белой, как молоко. Но и от водопада влюбленных она тоже была в восторге. Полагаю, во многом из-за названия. Уж очень символично посетить такое во время свадебного путешествия. Время летело незаметно, и момент возвращения в колхоз стремительно приближался. Но мы и правда успели, что хотели. А оставшиеся дни решили снова провести, купаясь и загорая на пляже. А каждый вечер мы гуляли по набережной и там же ужинали в одном из ресторанов. Это уже стало нашей доброй традицией. Вот и сегодня мы уже сидели за столиком и наслаждались вкуснейшим супом харчо. Как вдруг Маша понизила голос и шепотом обратилась ко мне. Только не оборачивайся, по-моему, прямо за нами, в большой компании ужинает Алексеев. Тот самый, из Красной Зари. Отлично, этого нам еще не хватало. А ведь вполне может быть. Я и забыл уже, что после того разбирательства... Он срочно смотался именно в Абхазии.